Пальмира честь открытия Пальмиры история приписывает итальянцу Пьетро де Лавалле. Долго, с большими трудностями, добирались до Пальмиры путешественники в 17 веке. Но когда они вернулись в Европу, им просто не поверили. Город в сирийской пустыне? Разве такое может быть? Но через сто лет художник Вуд привез в Англию рисунки, сделанные в Пальмире. С опубликования этих гравюр и началась мода на Пальмиру. Появились подробные описания древнего города, путевые очерки. Среди большого числа авторов была и русская путешественница Лидия Пашкова, которая опубликовала очерк об этом городе, во французском журнале. Самую интересную находку того времени сделал тоже наш соотечественник, петербуржец Абамелек Лазарев. Он обнаружил и опубликовал греко-арамейскую надпись с подробным изложением таможенных правил, так называемый «Пальмирский тариф». Сегодня этот документ хранится в Эрмитаже. В древние времена местные жители называли, ну, впрочем, и сейчас называют Пальмиру Тадмор. В переводе это слово означает «быть чудесным, прекрасным». Красота Пальмиры – тихая, естественная. Город как бы продолжает окружающую природу. Из желтого песка долины, обрамленной лиловыми холмами, поднимаются колонны с капителями, кудрявыми, словно кроны пальм. На золотистых, нагретых солнцем стенах высечены листья и гроздья винограда, верблюды, орлы. До нашего времени пальмира сохранилась неперестроенной. Позднее наслоение ее не заслоняют. А в истории имеется много удивительных парадоксов. Помпеи, например, сохранила нам вулканическая лава, а Пальмиру человеческое забвение. Она была брошена людьми и забыта. А когда-то все начиналось с эвки подземного источника с тепловатой водой, отдающей серой. Отчаянные путешественники, странники, купцы устраивали здесь привал, поили усталых верблюдов, коней и ослов, разбивали на ночь шатры. Со временем здесь вырос своего рода перевалочный пункт, бойкий перекресток купли-продажи. Потом он превратился в город-таможен. Постоял их дворовый, харчевин, город-менял, торговцев, разносчиков, канавалов, бродяг, воинов, жрецов самых разных религий, лекарей, беглых невольников, мастеров всех профессий. Здесь продавали рабов и рабынь из Египта и Малой Азии. Высоко ценилась шерсть, крашенная пурпуром. Купцы, расхваливая свой товар, утверждали, что по сравнению с пальмирскими другие пурпурные ткани выглядят блеклыми, словно их посыпали пеплом. Из Аравии и Индии привозили пряности и ароматные вещества. Постоянно был спрос на вино, соль, одежду, сбрую, обувь. Под сводами Триумфальной Арки совершались сделки. Стоял многоязычный гул, но триумфальной ее назвали европейцы. В их представлениях арки и ворота ставятся для прославления громких военных побед и в честь великих полководцев. Но пальмирские зодчие решали другую задачу. Двойные ворота арки – были поставлены под углом и как бы скрадывали излом улицы, спрямляли ее. До нашего времени сохранился второй важный перекресток города – Тетропилон. Он сооружен из гранитных монолитов на четырех огромных пьедесталах. Здесь тоже вовсю шла торговля. Каменные перекрытия лавок сохранились до настоящего времени. В городе было много храмов. Строили их весело, на совесть. Жители Пальмеры были многоязычным народом. Скитальцы пустыни, они никак не хотели подчиняться одному богу. В своих религиозных ритуалах они чаще всего поминали Бела бога неба. Ему посвящен один из самых интересных храмов на Ближнем Востоке, прообраз Баальбека. Храм выделялся среди всех строений города, имел центральный зал площадью в 200 квадратных метров. Вот тогда-то и разнеслась по Древнему Востоку слава о красоте и совершенстве Пальмиры. В храм вели три входа, украшенных позолоченными панелями. Нынче их заменяют дощатые ворота, через которые туристы попадают в святилище. Разбитую плиту венчают драконьи зубцы, придавая святилищу грозный вид. Сохранился особый вход, который был сделан Для обреченных на заклание верблюдов, быков и козлов, а также сток для крови. Бог Бел требовал жертв. В Пальмире был сооружен храм в честь Бога Набо, сына Мардука, повелителя Вавилонского неба. Набо ведал судьбами смертных и был посыльным у богов разноплеменного пальмерского пантеона. А выходец из Месопотамии, он уживался с финикийским Бальшамином, арабской Аллат и олимпийским Зевсом. От храма Набо остался один фундамент. От храма Аллат только двери. Зато храм Бальшамина финикийского бога грома и плодородия Выситься и поныне. А земными делами Пальмиры ведали вожди, жрецы, богатые купцы, которые заседали в Сенате. Их решение утверждал губернатор, назначенный из Рима. Император Адриан, посетивший Пальмиру, дал городу некоторую самостоятельность. Отозвал губернатора, снизил налоги, власть передал местному вождю. Шли годы, пролетали десятилетия, и постепенно Пальмира превратилась в один из самых процветающих городов на Ближнем Востоке. Так же, как и в Риме, здесь устраивались гладиаторские бои, юноши сражались с дикими зверями, фронтихи из высших слоев общества одевались по последней римской моде а то и опережали ее. А Детям давали римские имена, нередко в сочетании с пальмерскими. Древние пальмерцы любили ставить памятники друг другу. Почти все колонны большой колоннады, храмов и общественные здания имеют посередине каменные полочки – на которых стояли скульптурные изображения знатных и уважаемых людей. В свое время колонны Агары, Пальмирский форум, окруженный портиками и уставленный бюстами, держали около 200 таких изображений. Но понемногу пальмирские вожди перестали слушать Сенат, начали проводить свою политику, Правитель Пальмиры Оденат разгромил войска самого персидского царя. Однако он хорошо понимал, что любая его попытка возвыситься вызовет время страх и озлобление. Но независимо от его воли и Пальмира, и он сам приобретали все большее влияние на Ближнем Востоке. Тогда Рим прибег как это весьма часто бывает, к простому средству – физическому устранению человека. Римские власти страны Сури в 267 году или 266 пригласили Одената для обсуждения текущих дел в Эмессу, в современный город Хомс. И там, во время встречи, он вместе со старшим сыном Геродианом пал от руки своего племянника Меона. По другим историческим сведениям, в убийстве Адената принимала участие его жена Зенобия, которая была мачехой Геродиану. Она якобы хотела устранить их обоих, чтобы освободить дорогу к власти своему малолетнему сыну Вабалату. Фактически же, Энергичная вдова правила самостоятельно. С ее именем связаны громкая слава Пальмиры – расширение границ государства. Она переносила тяготы военных походов не хуже любого из своих солдат. На местном языке имя Зенобия звучало как «бат-зобби», В переводе на русский это означает «дочь купца», «торговца». Она была очень красивой женщиной. Это видно даже на монетах, которые сохранили ее образ. Матовая, смуглая кожа и черные поразительной красоты глаза. Взгляд живой, с божественным блеском. Она одевалась в роскошные наряды, умела носить военные доспехи и оружие. По свидетельству древних летописцев, Зенобия была образованной женщиной, ценила ученых, благожелательно относилась к философам и мудрецам. Римский император Галиен надеялся, что второй сын Одената не сможет по малолетству управлять Пальмирой. Однако он не учел, что вдова, красавица Зенобия, умнейшая и образованнейшая женщина была готова заняться государственной деятельностью. Ее учитель, знаменитый философ сириец Кассий Лангин из МС, посоветовал ей возвести на престол Вабалата и стать при нем Регеншей. Она с большой осторожностью выжидала час изгнания римских легионов с Ближнего Востока, чтобы навеки утвердить в царстве, которое она создаст, власть своей династии. До поры до времени Зенобия тщательно скрывала свои намерения в надежде, что ее сыну позволят унаследовать трон отца. Но Рим боялся усиления окраин и сохранил за правителем Пальмиры лишь титул вассального царька. И тогда Зенобия объявила войну могущественному Риму. Римляне были убеждены, что войска Пальмиры откажутся идти в бой под командованием женщины, и сильно просчитались. Пальмирские начальники Заббей и Забда присягнули на верность Зенобии. Перешедшая на ее сторону армия вскоре овладела Сирией, Палестиной, Египтом, а на севере достигла проливов Босфор и Дарданеллы. Военные победы Зенобии встревожили Рим. Император Луций Домиций Аврилиан решил выступить против ее армии. После поражения при Хумсе Зенобия надеялась отсидеться в Пальмире, но выдержать длительную осаду не удалось. Оставалось только вывести все богатства города и отступить за Ефрат. А там спасет ширина реки и меткость прославленных пальмирских лучников. Но конница Аврелиана следовала по пятам, и у самой реки Зенобию захватили в плен. Пальмира пала. Это было 17 веков назад. Дальнейшая судьба Зенобии таинственна порождает много догадок и предположений. Будто своевольная царица была убита, будто ее в золотых цепях провели по Риму, будто выдали замуж за римского сенатора, и она жила до самой старости. Взяв Пальмиру, римские войска сбили статую Зенобии, но город не тронули. При императоре Диоклетиане здесь даже возобновилось строительство. Резиденция Зенобии была превращена в римский военный лагерь. Здесь расширили казармы, улучшили водопровод, возвели христианскую базилику. Несколько раз пальмирцы поднимали восстание за независимость, но неудачно. Постепенно городская знать покинула город. Лишенные связи с Востоком ушли купцы. А вслед за ними без дела остались водители караванов, чиновники, искуснейшие ремесленники. И пальмира начала чахнуть превратилась в заурядный пограничный пост, место ссылок. Арабы взяли ее без боя. Горожане даже не могли оказать сопротивление. Да они уже и не жили в городе, а сбились за стенами святилища Белла. Налепили там множество темных и тесных глинобитных лачуг. Через 2-3 поколения никто уже и не помнил ни имен богов, Ни названий храмов, ни назначения общественных зданий. Потом на долгие годы пришли турки, которые сами не имели понятия о культуре подвластных им народов и другим не давали ее изучать. Раскопки были запрещены по всей Османской империи. Никому не было дела до прошлого, до блистательной истории умирающего теперь города. Пыль забвения скрыла Пальмиру от живой памяти человечества. Пальмиру пришлось открывать заново. В XX веке ею заинтересовались всерьез. Постепенно, но уверенно рос интерес России к Пальмире. Русский археологический институт в Константинополе снарядил экспедицию. Исследователи сделали много фотографий, рисунков, схем, планов, топографических карт города. На основании этих материалов профессор Успенский издал потом обстоятельный труд. Другим русским ученым, внесшим вклад в изучение истории и культуры Пальмиры, был Фармаковский. Величественные памятники искусства древней Пальмиры писал он в статье «Живопись в Пальмире», давно уже привлекали внимание ученых и любителей прекрасного. Отрезанные от мира громадной безводной пустыней и расположенные среди леса пальм в далеком роскошном оазисе развалины Пальмиры всегда возбуждали воображение, всегда представлялись чем-то сказочно великолепным. Древняя Пальмира была одним из выдающихся культурных центров на Востоке. И здесь было общество, у которого искусство было существеннейшей потребностью жизни, которая любила и преклонялось перед его создателями. В самое последнее время стали известны фрески пещеры Мегарет-Абу-Сахель, Эта пещера служила в древности, как и римские катакомбы, местом для погребения умерших. В росписи пещеры в основном присутствуют эллинистические мотивы. Здесь сюжеты из греческой мифологии. Похищение Ганимеда орлом Зевса, Ахил среди дочерей Ликомеда, крылатая богиня победы Ника. Все они – украшают простенки между отдельными погребальными камерами. Здесь же перед нами проходит целая галерея жителей Пальмиры. Портреты в медальонах сделаны тщательнее, чем остальные росписи катакомбы. Число лиц на медальонах – 9. Все они приблизительно одного возраста. Среди портретов встречаются только два женских на пилястрах, который образует вход в комнату, расписанную фресками. Их изображения сделаны в натуральную величину. У входа в пещеру стоят два пилястра, и на них вверху изображены разводы винограда, фигуры животных, меч, два гвоздя, воткнутые в центр круга. По обе стороны от круга видны две птицы, а в нижней части круга Находятся петух, змея, тарантул и два скорпиона. Круг обозначал дурной глаз, на который нападают эти животные, чтобы лишить его силы. Возвышающиеся в пустыне колоннады легендарной Пальмиры манят к себе путешественников, которые с удивлением открывают для себя две соседствующие Пальмиры – два Тадмора. Одна из них древняя, другая новая, молодая. В одной из них уже давно не живут люди. Она стала вечным музеем. В другой с 1928 года стали селиться бедуины, бедный народ. Именно в этом году сирийское правительство издало закон о строительстве новой пальмиры. Город стал благоустраиваться, были построены новые улицы, проведено электричество. Трудолюбивые жители заложили здесь пальмовые рощи, сады, огороды, вспахали поля, развели скот. По традиции пальмирцы занимаются торговлей, ткут ковры, платки, шьют национальные одежды и продают все это туристам. Новая пальмира не конкурирует с древней. Ибо сама является ее продолжением.